Седьмое. Была жара нестерпимая. Калинич, который водил их гулять, обыкновенно молчаливый, вдруг пробормотал, утирая пот с лица пестрым фуляром. «Зима, печушки! Морозы буяны, вот кто покажет!» Все засмеялись. Малиновский сказал Калиничу, «Какая тут зима!» Но Калинич с обширным неподвижным лицом усмехнулся и возразил. чем лето жарче, тем зима холоднее. Это была примета старая, знания проверенные не ими. Они замолчали.